Глава восьмая. И снова попалась. Мы с Эней специально идём медленно позади всей группы, чтобы улучшить момент и свернуть на боковую дорожку. Нервирует меня рихар, который несколько раз уже обернулся, ища меня глазами. Хмурюсь и отворачиваюсь, демонстрируя, что мне неприятно его внимание. Но парню по барабану. И если он до сих пор ко мне не подошёл, то только потому, что на нём, как два клеща, висят две наши однокурсницы — темноволосая Лючия и кукольного вида блондинка. «Ты ему как козди в горле», — шепчет Эния. «Из тех, к кому он подкатывал, единственная не дала. Ну, не ты, понятно. Она». «А к тебе он не подкатывал?» Вырывается у меня, и тут же спохватываюсь, вдруг ляпнуло что-то не то — «Ой, прости, попробовал бы», — фыркает Эния. «У меня парень на старшем курсе. Мы только поступили. Марк пришёл на вступительную вечеринку и объяснил всем, что я его девушка. А он уже дракон с полным оборотом. И две стихии у него. Он после выпуска хочет остаться тут помощником магистра Волсумза. Тот его ценит. А потом, когда третью стихию разовьёт, пора». Эйния тянет меня за локоть, и мы сворачиваем буквально на последнюю парковую аллею перед открытым пространством, почти бегом преодолеваем расстояние до следующего перекрёстка и уходим на узкую дорожку. Рихер, конечно, заметит, но пока он надеется на это самое, не сдаст. Хотя наверняка потом будет требовать, чтобы ты его отблагодарила. «Перебьётся», — фыркаю я. «Ещё одно слово из твоего мира». Укоризненно качает головой Эния. «Смысл ясен. Можешь не переводить. Может, мне и лучше перед тобой говорить всё, что вздумается. Как иначе я узнаю...» «Стой!» — шипит Эния, хватая меня за руку и утаскивая с дороги на пролом через густой кустарник. «И хотя я продираюсь второй, мне тоже достаётся. Эта растительная изгородь оказывается колючей». Энния садится на корточке в самой гуще и делает мне знак молчать. Слизываю кровь из расцарапанной руки. На дорожке ещё некоторое время тихо, а потом я слышу приближающиеся голоса. С уважением смотрю на Эннию. Это же надо, какой у неё слух. Что же могло заставить самого лорда Арского приехать в наше захолустье? Раздаётся незнакомый голос. В нём слышится язвительность и неприязнь. «Столичная скука и желание родных меня женить». При первых же звуках второго голоса моё сердце пропускает удар, а в теле возникает знакомая вибрация. «Лукавите, лорд Кристиан! Император так просто высокородных драконов от себя не отсылает. Опять какую-то фрейлину не поделили?» Смешок. «Всё-то вы знаете, магистр Волсумс. Я просто хорошо знаю придворный мир» поэтому и оставил его. Всегда завидовал вашей увлечённости. Но не настолько, чтобы заняться наукой. И опять вы правы. Думаю, я здесь долго не задержусь. Совет Академии ищет достойную кандидатуру на место ректора. Не знаете, за что сняли моего предшественника? Неужели до столицы так медленно ползут слухи? Слухов в столице ходит много, но вы сами назвали это место захалустьем. Придорный мир интересуется совсем другими вещами. И тем не менее, вы первый день здесь, а уже взбаламутили всю академию. Значит, всё-таки вас что-то интересует именно здесь. Магистра Мориса сняли с формулировкой за халатность. Император поручил мне составить отчёт об уровне подготовки адептов на разных курсах. Это и есть цель моего визита. Так что не так с подготовкой ваших учеников? Идёмте на полигон, лорд. Сами увидите. Лучше будет, если вы при адептах будете называть меня магистром. Я собираюсь принять активное участие в практических занятиях и, полагаю, мне придётся заменять всех по очереди. О, не беспокойтесь, преподавательский опыт у меня есть довелось поработать в столичной академии на факультете боевой магии вы полны сюрпризов в голосе магистра волсумза я слышу настороженность позвольте проверить ваш уровень разумеется не можете же вы вот так запросто доверить своих учеников придворному хлыщу На минуту воцаряется тишина а потом отец рихорова восклицает вы меня удивили лорд кристиан Простите, магистр Кристиан. Подозреваю, что не всё время вы проводите в праздности. Последний раз, когда мы встречались, у вас было развито всего три стихии, а четвёртая только намечалась. А сейчас четвёртая почти достигла уровня остальных, и я вижу зачаток пятый. Мои поздравления и моё глубочайшее почтение. Уж не из-за этого ли император отправил вас подальше от трона? но новый ректор лишь хмыкает вместо ответа и возвращает разговор к началу. «Так что же всё-таки натворил магистр Морис? Вы так и не ответили. Это долгий разговор. Предлагаю перенести его на вечер». Голоса начинают отдаляться, и последнее, что долетает до меня, — это слова «Магистр Волсумс, начните без меня. У меня появилось маленькое дело». Буду через несколько минут. Некоторое время мы выжидаем. Наконец, я решаюсь подняться, чтобы немного размять ноги. Хорошо, что удалось подслушать разговор. Дела ректоров меня не интересуют, но зато теперь я хорошо понимаю, что во время двух мимолётных встреч дамский любимчик и охотник за фрейлинами высматривал новую жертву. и Видимо, чтобы не скучать в короткой командировке. Пожалуй, стоит держаться от него подальше. Вот только как это соотнести с отработкой в его кабинете? И этот его крышесносный запах, наверное, какой-нибудь высокомодный парфюм, цитрус с горчинкой, ближе к грейпфруту и чуточка корицы. Мне начинает казаться, что аромат до сих пор окружает меня. Горячие мужские руки ложатся мне на плечи, и я вскрикиваю от неожиданности — Энния поворачивается, и в её глазах появляется страх. Типичный страх студента, пойманного преподавателем во время прогулов. «Так, так, так», — звучит над моей головой вкратчивый голос. «Насколько я понимаю, адепт Рейнерс, вы продолжаете нарушать дисциплину. А я уж почти поверил, что магистр Морис решил вас отчислить незаслуженно». Сердце начинает биться быстрее, и, по-моему, это не от страха. Руки магистра по-прежнему лежат на моих плечах, и от них по телу растекается волна жара. В коленях появляется слабость. В какой-то момент мне кажется, что только эти две руки помогают мне устоять, а не осесть на землю. Два противоречивых желания. Одно — дернуться в сторону, чтобы вывернуться из захвата. Другое — прижаться к великолепному мужскому телу, образ которого не изгладился из моей памяти. Испуганные глаза Эни помогают стряхнуть морок, и я делаю попытку развернуться лицом к ректору, одновременно сделав шаг в сторону. На мгновение руки мужчины сжимают мои плечи ещё крепче, как будто он тоже что-то решает про себя. Но я двигаюсь мягко, без рывков, и он ослабляет хватку разворачиваюсь и отшвыриваюсь назад поближе к Энии. Так у меня чуть больше уверенности в том, что я смогу противостоять обаянию этого чёртова ректора. Ну, и голову не приходится задирать. Всё-таки он очень высокий. «Простите, магистр э, Арский», — подсказывает он. «Простите, магистр Арский», — послушно повторяю я. «Этого больше не повторится». Подозреваю, что звучит это у меня не очень убедительно, потому что мне мерещится зубовный скрежет. Очень надеюсь, адепт. Но вот ещё одной отработки вам точно не избежать. Голос ректора звучит холодно, ноздри раздуваются, словно он едва сдерживает гнев. За попытку прогула, а ещё за то, что вы подбиваете на неблаговидные действия других. Он кивает настоящую за моей спиной Энию. «Простите, магистр Арский», — эхом шелестит за моей спиной голос Энии. «Но я подвернула ногу, и Алисия согласилась проводить меня в целительское крыло. Это моя вина». «И поэтому вы не шли открыто по дорожке, а ползали по кустам». «Я хотела сократить путь». Голос Энии срывается, но она продолжает отстаивать свою версию. «Имя? Адепт?» — сухо спрашивает ректор. «Эния Альера», — упавшим голосом отвечает моя соучастница. Некоторое время магистр, прищурившись, смотрит в сторону Энии, а затем уже знакомым, издевательски насмешливым тоном, говорит. «Похвально, что вы выгораживаете вашу подругу, адепт Альера. Однако я не вижу у вас серьёзных повреждений. Если вы всё же настаиваете, что вам нужен целитель, можете идти, но магистру Эркину...» Я сообщу о своих наблюдениях. Вот же, гад, он явно издевается. Я по привычке прикусываю нижнюю губу, и взгляд магистра перетекает на неё. Нет, нога не так сильно болит. Я вернусь на занятие Идёт на попятны Эния, и, судя по шороху веток за моей спиной, начинает обратный путь через кусты. Ну а вы чего ждёте, адепт? Вкратчивым голосом интересуется магистр, делая шаг ко мне, и взгляд его, так и оставшийся на моих губах, темнеет. Пячусь назад и ойкаю, почувствовав, как хищные кусты впиваются в мою спину своими колючками. Невольно подаюсь вперёд, и, как в известном фильме, стараюсь втянуть в себя и живот, и попу всё в себя, лишь бы не впечататься в тело мужчины, стоящего слишком близко ко мне. Сцена из кинофильма «Служебный роман». Режиссёр Эльдар Дизанов. Ткань касается ткани, и я боюсь вдохнуть глубоко, чтобы предательски затвердевшие вершинки груди не сократили самовольно расстояние между нами. Я в западне. Вот что мне теперь делать? Встать на четвереньки и ползти сквозь колючий кустарник? Может, ещё попой при этом повилять? Стискиваю зубы, стараясь разозлиться. А вот и не полезу. Я, конечно, человек неконфликтный, но стать объектом насмешек придворного хлыща, как он сам себя недавно назвал, почему-то не хочется. И развлечением для скучающего командировочного не буду. В конце концов, я тут ненадолго. Если Алисия решит затеять интрижку, то и флаг ей в руки, а я, пожалуй, побарахтаюсь. «Вы не покажете, где здесь можно пройти?» Смотрю прямо перед собой, то есть в центр его груди, чтобы снова не встретиться с его затягивающими синими омутами. Кстати, а есть ли там что-то вроде сердца под тонкой тканью рубашки? Ведь это же сколько можно надо мной издеваться! Чем вас не устраивает путь, которым вы сюда пришли? Горячее дыхание обжигает мою макушку. Опуская глаза на своё исцарапанное запястье, Кровь уже подсохла, но я не удерживаюсь и слизываю её. «Ой, это я опрометчива!» Отчётливо слышу, как магистр разглатывает. В следующий миг моя пострадавшая рука оказывается в плену двух его ладоней. Ощущаю нежное поглаживание, от которого по предплечью разбегаются мурашки, а внизу живота начинается пожар. «Что вы!» Пытаюсь изобразить смущение но магистр уже делает шаг в сторону, отпустив мою руку, и я сдерживаю разочарованный стон. Пока я с изумлением смотрю на свою кожу, где нет ни следа, оставленного колючками, ветви кустарника, повинуясь жесту магистра, расходятся, образуя проход. «Вы тратите моё время, адепт», — хрипло говорит мужчина, не глядя на меня. «Вперёд! Полигон ждёт вас». Он отворачивается и первым устремляется в указанном направлении быстрым шагом, а мы с Энией срываемся на бег, чтобы поспеть за ним. Эния бежит легко, позабыв о повреждённой ноге, а я очень быстро начинаю задыхаться. Никогда не любила бегать. В итоге не выдерживаю и перехожу на шаг, стараясь не перекашиваться в сторону. В боку колит немилосердно. Зато все переживания из головы вылетают. «Лиса, быстрее!» Шипит Эния, но я останавливаюсь, открыв рот, что не видит ещё самого полигона, и я вижу над деревьями взлетающего дракона, огромного, настоящего. Внутри меня что-то переворачивается. Они реальны.